Эпилог. Четыре года спустя. «Я выгляжу как... как кто?» — спрашивает Лекса у сестры и закатывает глаза. «Ты выглядишь как невеста. В день свадьбы так и положено». «Это да, но...» Алекс крутится перед зеркалом и удивляется тому, что видит. Она уже настолько привыкла к брюкам и позабыла о платьях, что чувствует себя некомфортно. Словно влезла в чужую личину и притворяется кем-то другим. Она знает, что Зак не сбежит из-под венца, даже если она выйдет в своей обычной одежде. Алекс хочет, чтобы сегодня был запоминающийся день, и улыбается отражению, представляя, как у Зака отвалится челюсть, когда он увидит невесту. «Ведь завтра я не буду столь привлекательной. Не будет этого макияжа, платья. Все это выглядит как обман», — шепчет Алекс больше себе, чем присутствующим. «Это нервы», — говорит Мэйси, поглаживая огромный живот. Я знаю. Алекс бросает взгляд на дверь, она не заперта. Брукс зареклась, что больше с дамами, которым рожать со дня на день, в закрытом помещении не останется. — Есть еще шампанское? — спрашивает Алекс, прикасаясь ладонями к разгоряченным щекам. — Прекрати пить, — говорит Ребекка и закидывает в себя новую порцию виски. — Ты выходишь замуж за моего брата, и ты не сделаешь этого в пьяном виде. Я не позволю. Алекс так и не нашла общего языка с Ребеккой. Они словно разговаривают на разных языках и сойтись в чем то не могут. Но Алекс искренне жаль сестру Зака. Она страдает по Ренли по сей день. «Она может», — говорит Герда и хищно улыбается. «А Зейн приедет?» «Да», — говорит Ребекка. «И притащит с собой свою копию. Но ты к нему даже не подойдешь. Герда смотрит на Ребекку как на сумасшедшую и говорит. «Подойду. И знаешь, почему?» Клео скучает по своему дяде. Она сегодня уже около тридцати раз спросила, приедет он или нет. Рыбака наливает себе новую порцию виски. Алекс и и переглядываются. Они обе думают о том, что Рыбака ни черта не запомнит сегодняшнего мероприятия. Приготовление невесты продолжаются. Тихие смешки заполняют пространство комнаты, а Алекс начинает нервничать с каждой секундой все больше и больше. Зейн стал правителем восьмерки но он никогда не принимает самостоятельные решения. Всегда советуется с братом. Два года назад он ездил на остров и в итоге познакомился там со своим дубликатом, имя которого Море. Дубликат сам его придумал, так как считал, что его окружает море, а не река. В итоге он уехал на материк вместе с Зейном и еще несколькими людьми. Обучался там и стал другом правителя восьмерки. И, по сути, он превратился из дубликата в правую руку главы базы номер восемь. Робин по-прежнему главенствует на острове. Лейзенберг руководит учеными. Ему удалось наладить разработку лекарства. Его не так много, но для людей подконтрольных Закаре Келлеру вполне хватает. Лейзенберг усовершенствовало лекарство. Оно больше не делает из людей непобедимых, но излечивает сложные ранения и болезни. Основная часть дубликатов и пленных перебрались на восьмерку и девятку. Некоторые решили уйти в мир. Держать их никто не стал, ведь они свободны. В дверь дома Зак растучат, и тут же внутрь заглядывает Фиби. «Алекс, пора!» Алекс последний раз бросает взгляд на свое отражение. Длинное белое платье облегает ее до середины бедра. Тонкие бретельки, высокие каблуки, легкие на аккуратный макияж, алые губы. Цвет помады отправляет Алекс в воспоминания о том, как Зак очень давно реагировал на этот цвет. Волосы отросли. Прическа изображает собой элегантный пучок с парой выбившихся прядей у лица. Она оборачивается в сторону двери. Лекса тут же сует ей в руки букет из ромашек. Еще одно напоминание Азаки. Порой Алекс думает, что он везде. В каждой мелочи, что ее окружает. В каждом вдохе и выдохе. В каждом ударе сердца. Алекс ловит себя на том, что нервничает. Да так сильно, что даже толпа зараженных не наводила на нее столь нервозного ощущения. Но она счастлива. Все эти четыре года Алекс всегда была рядом с Заком. Он даже советовался с ней в некоторых вопросах, касающихся города. Он даже не догадывается, насколько это было для нее ценно и важно. Выйдя из дома, Алекс полностью отдается эмоциям, которые будоражат кровь. У входа ее ждет Ларри. Друг подставляет Алекс руку, и она элегантно опускает пальцы на сгиб его локтя. «Ты выглядишь сногсшибательно», — говорит он и улыбается. «Спасибо». — произносит Алекс, — и они начинают движение по зеленой дорожке в сторону собравшихся гостей. Если оглянуться, то можно решить, что вся девятка собралась на празднике. Много людей, детей. За стоит у алтаря Вокруг него построена цветочная арка. Он не сводит взгляда с Алекс, подмечает, что чем ближе она к нему подходит, тем сильнее колотится ее сердце, а щеки олеют. Еще немного, и цвет щек затмит собой алую помаду, которую он сотрет поцелуями, как только представится возможность. Эта свадьба произошла бы уже давно, но Алекс ждала, когда Ларри получит свободу. Для нее было важным, чтобы единственный друг из ее прошлой жизни повел ее к алтарю. Алекс и Ларри останавливаются возле Зака. Ларри передает руку Алекс жениху и отступает на шаг, становится рядом с Нео. — Все присутствующие хотели бы, чтобы и Ренли был здесь. Но его место пустует. Священник начинает говорить, но Алекс не слышит его. Она во все глаза смотрит на Зака. Он безупречно прекрасен в черном смокинге и белой рубашке. Алекс вспоминает, как увидела его впервые. Тогда она пыталась запрыгнуть на Зака со спины и, наверное, отнять оружие. На что она надеялась тогда? Ни на что. Перед глазами проносятся воспоминания жизни, которые они прошли вместе. Эти несколько лет были наполнены совершенно разными эмоциями. Они преодолели многое, и она знает, что дальше все будет только лучше. Алекс словно в сказке. «Я буду оберегать тебя, любить и считаться с твоим мнением», шепчет закари пока священник продолжает зачитывать Библию. Взгляд Зака прямой и уверенный, а голос желанный и властный. «И я буду любить тебя». Даже после смерти. Они обмениваются кольцами и заключают брак поцелуем. Этот день был одним из самых счастливых в жизни Алекс и Зака, но никто не знает, насколько они были счастливы после. О таком не пишут в книгах, не снимают фильмов, ведь это можно только прочувствовать на своей коже, на кончиках пальцев и в самом сердце.